Глава девятнадцатая — Гайде, Гайде, вставай! Открой глаза! Гайде! — Я слышу, брат, — прошептала я, с трудом поднимая чугунные веки. — Слышу, я в порядке. — Вставай! — настойчиво позвал Теньгора, мягким холодком обдувая мою щеку. — Ничего еще не закончилось. Ты должна встать. Пожалуйста, Гайде.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 И вилят теперь пересадить на чужом празднике. — Ух, мама, как же все болит! Все тело! Будто его долго и упорно били цепями. Хотя, может, оно и правильно, потому что с такой высоты и так шмякнуться Внезапно вспомнив о важном, я охнула и испуганно села. — Лин! А потом увидела его и чуть не скрикнула. Лин, господи, лингхард Он лежал совсем недалеко. Мой храбрый, самоотверженный, бесконечно преданный демон, который никогда не умел выбирать между мной и собой. Вернее, он давно выбрал, в мою пользу. И сегодня сделал все, чтобы даже в той безвыходной ситуации, в которой мы оказались, закрыть меня собой. Он выглядел страшно, изломанный, исковерканный падением с одним левым крылом, нелепо задранным кверху. Второе лежало неподалеку, жестоко оторванное и измятое, как старая тряпка. Он тяжело дышал, со страшными хрипами выдав выдавливая воздух из изгореженной груди. Мощные нагрудные пластины от удара вмялись внутрь.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 Красивые, теплые глаза, которые неотрывно смотрели на то, как я с плачем ползу к нему на четвереньках. Наверное, я тоже выглядел не ахти. Порванная куртка, разодранные на коленках штаны, потерянный где-то в полете пояс, погнутые от удара и располосованные чьим-то острым когтем ножные Шлема нет. Свалился куда-то и безнадежно застрял. Маска тоже съехала на бок, портя обзор. На затылке огромная дыра, откуда-то как когда-то светлые, а теперь покрытые крошкой и пылью волосы. Вся моя одежда в щедрых разводах синьки и пятнах запекшейся крови, моей и его. Но он все равно смотрел с облегчением, и в его глазах было столько нежности, столько заботы и ласки, что даже жутковато изменившийся, хриплый от боли голос, не сумел их затмить. «Живая — Живая! Лин с усилием сглотнул и прикрыл тяжелые веки, когда я все-таки доползла и с жалобным хлипом обняла его окровавленную морду. — Живая!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 и дыхание из приоткрытой пасти больше не воровалось. Один лишь камешек громко скрипнул под внезапно потяжелевшим телом. Да, может, холодный ветер вдохнул в спину, приоткрывая на мгновение границы между мирами. — Лин, нет! Лин, не смей этого делать! В отчаянии прошептала я, чувствуя, как вскипают на глазах непрошенные слезы. — Лин, Лин, не умирай! У него даже вики не дрогнули, только обломанное крыло тихо сползло по израненному боку и осело на землю, накрыв бывшего демона рваной черной простынью. да обломки когтей отпустили из судороги израненную землю, чтобы окончательно застыть и уже больше не пошевелиться. У меня потемнело в глазах. — Лин! — Нет. Так не может быть, так не бывает, и не могло случиться, чтобы демоны умирали. По крайней мере, не он. Не здесь, не рядом со мной, когда я смотрю на бездыханное тело, изуродованное страшным падением, и с ужасом понимаю, что ничего не могу изменить. Только не Лин, только не он. Не сейчас, в конце концов. Ему надо помочь, надо что-то придумать.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 Ладонь послушно засветилась и выпустила наружу кончик эреола. Совсем чуть-чуть, словно клинок эаров отчаянно не желал выполнять мой приказ. Причем так явно и так осознанно, что я уже не сдержалась и ряфнула во весь голос. — Режь! А ну режь, сволочь! А то выкину кайдовой матери! И вот тогда он высунулся наружу еще ненамного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 Он все еще был в чужом облике. Он все еще возвышался надо мной чудовищной горой, в которой уже почти не теплилась жизни. Но он будет жить. Я точно знаю. Я все сделаю для того, чтобы он жил. Я верну его. Сейчас же. Потому что жить без него будет горько и пусто. «Живи, — Живи, Зло прошептала я. Засовывая руку в приоткрытую пасть и с облегчением чувствуя, как все быстрее и быстрее бегут под приплечья горячие струйки. — Бери мою силу, бери мою кровь, бери все, что нужно, только живи! Твою маму! Живи, Лингхард! Ты слышишь? Это приказ! Живи! — Бесполезно! Внезапно с нескрываемым удовлетворением пророкотала у меня за спиной.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 полной злой радости улыбка. — Теперь ты один, — пророкотал преобразившийся Дангор, выпрямляясь во весь рост и возвышаясь надо мной, как эйфелевая башня. — Совсем один. Тебе больше некому помочь. Вся твоя армия — ничто по сравнению с моими созданиями. Все твои люди скоро издохнут, став им пищей для тела и разума. Они помогут мне вырастить немало новых Шейри. Очень помогут. Особенно маги, которых ты так вовремя привел с собой. А потом у меня будет доста достойная самого Айда армия, которую ты, ты поможешь мне создать. У меня сжались челюсти. Ах, вон оно что! Вот почему он так долго тянул и не трогал нас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 на котором сейчас десятками и сотнями погибали верные мне люди, то вдруг почувствовала, как в душе поднимается холодная ярость и как глаза застилает непонятное непривычная, но такая же холодная пелена, сквозь которую мое будущее, как ни странно, просматривалось гораздо лучше, чем к давениям назад. — Значит, армия, — говоришь, — значит, тебе нужны эти души.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 — Ну как, нравится тебе моя задумка? Гулко расхохотался Дангор, высоко запрокинув голову. — Я вижу, что нравится. Мне тоже. Ха! Понравилось смотреть на то, как мой древний враг издыхает у моих ног. Осталось только забрать его силу и лишить тебя знаков. Но это уже совсем просто. А дальше... дальше я найду, где их использовать.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 Мне не показалось, дружок, и правильно вдруг подумалось, что ты пошел по чужим стопам, собираясь основать тут свое собственное царство мертвых. Дангар странно булькнул и вдруг умолк, после чего наклонил рогатую голову и пристально уставился сверху вниз, как на дерзкого клопа. Впрочем, по сравнению с ним я и была тараканом, букашкой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 в котором то и дело проскальзывали человеческие черты. Они слились. Неслышно подсказал мне разгадку призрак. Они и так были очень близки. И так подошли к самому краю. Но когда упали и ощутили боль, это стало последней каплей. С этого момента человек в нем исчез. Почти полностью. Остатки его души еще здесь. По лицу можно увидеть.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 Меня волнует другое. Он сказал, что есть кто-то еще. Значит ли это, что это не тот демон, который нам нужен? — Не знаю, Гайда. Возможно. И я прикусила губу. — Что ж, пора заканчивать с вами. — шумно выдохнул демон, плотоядно посмотрев на неподвижное тело Лина. — Мне надоело играть. Вы жалкие соперники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 и они правильно вложили свет своих душ в единственное оружие, способное потягаться по крепости, даже со шкурой высшего демона. С легкостью поднырнув под гигантскую ладонь, я вытащила Эриол уже полностью, смутно подеявшись его яркому свечению. Но думать некогда. Кроме внезапной догадки, у меня не имелось в больше ничего что можно было бы противопоставить Дангару. Даже сейчас у меня не имелось уверенности, что эта догадка верна. Однако других вариантов просто не осталось. Поэтому пришлось делать то, чему меня хорошо научили кровные братья. Выждав удобный момент, я обрушила на чудовищно толстое запястье свое единственное, безотказное до этого дня,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 И буквально вдавила, заставила врубиться в вязкое тело демона, помогла рассечь кожу, жилы, перерубить толстую кость и отсечь громадную кисть у самого основания. От раздавшегося бешеного рева у меня заложило уши. От него задрожала земля, от него едва не закричали небеса, обрушивая вниз тяжелыми черными тучами от этого рева меня просто отшвырнуло назад играючи бросив на спину мертвого друга а потом едва не сожгло когда тугая струя маслянистой и обжигающей горячей крови тяжелой волной ударила прямо в грудь едкой дрянью меня окатилась головы до ног вынудив упасть на колени издавлена закашляться кровь демона попадая на одежду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 Именно в этот миг мои знаки неожиданно проснулись. В ту самую секунду от них брызнули разноцветные искры, а чуть позже земля подо мной отчетливо задрожала, слыша отголоски их древней силы. До сегодняшнего дня я очень смутно представляла себе, что же такое мои странные знаки. Я умела чувствовать равнину. Я слышала боль гор. Я видела горечь умирающей долины и ощущала необычную целостность Эйре. Но при этом я никогда раньше не испытывала такого всеобъемлющего чувства внезапно наступившего покоя. И никогда раньше не знала, каково это, когда в ответ на твой голос послушно вздымается земля, когда из-под нее словно и не было веков тишины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 Сотнями пробивающихся из-под почвы листочков, миллионами корней, Крохотными искорками самой настоящей, давно, казалось бы, позабытой жизни. Той самой, которую я в каком-то найти сейчас позвала. Правда, встретив на пути источающего бешеную злобу демона, Эти первые ростки мгновенно посуровили, огрубели. Спрятали нежную листву, а вместо нее ощетинились тысячами острых игл и, вежливо обойдя свою ошарашенную хозяйку, вдруг с неожиданной силой впились в чужое тело, не замечая ни его прочной кожи, ни удивленного рева, снова сменившегося криком боли. Уверенно обвили его плотным коконом, заставляя захрипеть и пошатнуться. Жали могучими тисками широкую грудь лишили подвижности не позволили вдохнуть забрали его силы выпив их дочисто как голодные тени, но при этом стали еще толще и прочнее еще ту обвелись вокруг сдавно зарычавшего демона а затем заставили его покачнуться захрипеть и тяжело рухнуть на землю одновременно продолжая обволакивать его новыми кольцами, накидывая на горло новые и новые петли, вынуждая его бессильно кататься по земле, неистово рваться в этих цепях и драть ногтями неожиданно взмунтовавшуюся землю, иногда задевая и убивая ожившие корни, но тут же погружаясь в их переплетение с головой растерянно оглянувшись и увидев, как все плата и большая часть степи пришли в непонятное движение, я ошарашенно отступила от бешено бьющегося демона и моргнула. — Что за черт? Однако мне не показалось. Степь действительно ожила, и плата далеко в стороне внезапно ожила тоже, словно почувствовав мою боль. Словно ощутив мое отчаяние, они пришли на помощь так, как когда-то к ним пришла я. Не оставили одну, не бросили. Даже серые горы вдалеке встрепенулись. Даже от гневно вскинувшейся долины я услышала сейчас четкий ответ. Сама равнина вдруг перешла свои границы и ринулась сюда всем своим существом. Водой тугими струями вдруг ударившей из-под земли на месте наших колодцев, землей, по которой от самой больницы целые километрами змеились и молниеносно разрастались новые побеги, лесами, растущими где-то далеко на севере, всем своим существом. Равнина просто услышала и потянулась навстречу. Помогла, поддержала, откликнулась, а сейчас отдавала все свои силы для того, чтобы я могла встряхнуться, встать, залечить свои раны и закончить, наконец, то, ради чего сюда пришла. Глубоко вздохнув, я оглянулась на неподвижное тело Лина, по которому осторожно расползались свежие зеленые стебли, аккуратно обходя широкие ноздри и стараясь не поцарапать израненную кожу. Ласково гладили его с нежностью приникали, тихонько опутывали со всех сторон и одновременно тянули куда-то, звали, отдавали ему силы, слыша моё, мою молчаливую просьбу и постепенно возвращая ему то, что он когда-то отдал сам. — Живи, Лин! Внезапно успокоилась я и бережно коснулась губами его грубой кожи. — Живи, мой хранитель, возвращайся, выздоравливай и живи. Ради меня, ради себя, ради наших с тобой братьев, которые все еще бьются за эту победу. Живи, мой маленький Шаири, услышь меня, мой хороший. Вернись сюда из тени, и я очень тебя прошу. Живи. По густому переплетению веток прошла волна едва уловимой дрожи, такой слабый, что она могла показаться простым видением. Но я неожиданно почувствовала, как что-то изменилось внутри. И ощутила, как в опустевшей груди снова что-то слабо-слабо потеплело. Живим славный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 Но я не заметила, а затем сжала в покрытом синькой кулаке заметно разгоревшийся амулет Айда и властно повторила «Назад! Место! Сейчас же!» И твари неуверенно остановились. «Ко мне!» И вот тогда они вдруг почувствовали, кому должны подчиняться. дангару было уже не до них.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 Но почти сразу один за другим попятились обратно, в степь, оставляя после себя раненых и убитых, поливая взрыхленную лапами землю чужой и своей собственной кровью. Но все еще уворачиваясь от ударов, ускользая от проворных с коронов, все быстрее и быстрее отступая назад, больше не ввязываясь в схватки, не пытаясь никого подцепить на острой когти не вырывая из мягких человеческих тел слабой души и не совсем понимая что вообще происходит убедившись что нежить послушно отходит я удовлетворенно кивнула и повернулась к хкрепящему от натоги дангару который почти пропал под тяжелым покрывалом из зеленых ветвей молча оглядела его огромную тушу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 как на швейцарском эскалаторе. А потом так же неторопливо вознеслась в небо, спокойно спрыгнула на тяжело ворочивавшуюся и конвульсивно содрогающуюся тушу. Без помех добралась до широкой, как вертолетная площадка груди. Снова вытащила Эреол и изучающая уставила себе под ноги. — Как? — раненым зверем взмыл демон тщетно селись вырваться на свободу. — Меня нельзя поранить! Я неуязвим! Я высший! — Эка невидаль! Негромко фыркнула я, чуть не вздрогнув от внезапно проснувшегося эха, разнесшего мой мрачный голос по всей степи. — Странно. Я ж не нежити уже ору. — Хотя какая разница? — Пусть слышат. Мне уже все равно. Видели мы таких высших, нескольких даже благополучно шлепнули. Правда, ты оказался здоровее других, но это не страшно. Сейчас это уже совсем не страшно. — Кто ты? — задыхаясь, прохрипел Дангар, сверкнув из-под ветвей багровым глазом, в котором разгоралось непонимание и самая настоящая растерянность. — Как ты смог? — откуда у тебя такая сила как ты призвал лес он ведь чужой он свободен как сказать задумчиво отозвалась я неторопливо и хладнокровно выискивая место получше знаешь на самом деле эйры странное создание а эл создание еще более странное чем ты думаешь И что ему не сиделось на месте, а? Дангар замер. — Нет, этого не может быть. Ты — я. Так же рассеянно отозвалась я. — Так ты один? — Нет, болван, я не один. У меня есть друзья и есть братья, за которых я разорву на части любого демона. — Ты один собрал несколько знаков?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 обрекающе поднимая руку. — Нет! — Тогда покойся с миром, Дангор. Нам больше не о чем с тобой разговаривать. повинуясь мысленному приказу, Эриол охотно вырос до размеров огромного копья, длинного, ярко светящегося, победно разбрасывающего вокруг сыпящей белой искры, которые выглядели особенно ослепительными на фоне черного неба и множества тварей, тугим кольцом собравшихся вокруг нас и испуганно прижавшись к неприятно шевелящейся земле. — Меня нельзя убить! — взвыл во весь голос демон, почувствовав неладное. Но, увидев истинную природу моего оружия, застыл и хрипло прошептал. — Такого не бывает! Смертному не дано! «Ты же не Эар, и у тебя не может быть этой силы!» «Нет», — согласилась я, уперев копье в его грудь и силой нажав на древко. «Не может!» Эриол вошел внутрь, как смазанная жиром спица. На этот раз он даже не замедлился, разрезая плотную кожу высшего демона. Просто раздвинул острием прочной пластины на груди, С легкостью скользнул внутрь, безошибочно отыскал гнилое сердце и пробив его насквозь, заставив Дангора содрогнуться всем телом и болезненно выгнуться. "Будь ты проклят!" Я даже не дрогнула, встретив его бешеный взгляд, горящий настоящим безумием. И не попятилась. Когда дрожь под ногами стала опасно сильной, от демон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 под моим тяжелым взглядом дангр с ненавистью захрипел но потом в последний раз дрогнул и безвольно обмяк кажется мертвой и кажется все еще не верящий в то что случилось вы свободны от его власти сухо обронила я в сторону тварей когда тело демона окончательно затвердело. — вас больше никто не посмеет назвать своими рабами я дарю вам свободу выбора сегодня — Сейчас. Я позволяю самим решать, как и где вы будете существовать дальше. Те из вас, кто пожелает, могут вернуться обратно в тень. Я не буду противиться. Брат? — Я здесь, Гайден. Мгновенно материализовался возле меня густая тень. — Ах да, рядом с Эриолом ни одна тень не может существовать спокойно. Вот он и вышел. Вот и ждал потом снаружи. Вот почему я больше не слышала его и не чувствовала холода. Я чуть повернула голову. — Скажи гору, чтобы создал над степью воронку. Достаточно большую, чтобы они... Кивок в сторону растерянно замявшихся тварей. — Прошли. — Если не хватит сил, пусть подключат весь клан. — Столько, сколько смогут. — Я понял. Сейчас сделаем.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 Таков мой приказ для тех, кто способен ему принять. Внимайте, люди, и делайте, что должно. Последний выбор все равно остается за каждым из вас. Не знаю уж, что я несла и почему именно в такой форме, но, кажется, меня действительно услышали. Потому что среди тварей снова наметилось какое-то движение.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 котором буквально на глазах появилась и начала шириться гигантская безвестная дыра, я устало кивнула. «Свободны — Свободны! И в тот же миг по степи пронесся дружный, дружный вздох. Две трети тварей, что с надеждой выискивала вверху что-то знакомое, в мгновение ока развеялись над землей серой дымкой, которая несколькими плотными потоками взмыла ввысь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 Хотя, конечно, когда сильно прижмет, я и зубами глотку перегрызу, особенно за своих друзей. Убедившись, что Дангар действительно мертв и совсем не прикидывается, я вытащила из его груди Эриул и позволила ему вернуться на место, после чего снова позвала тот же послушный корешок и с его помощью спустилась на землю. Свободны.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 Они глухо заурчали, с явным сомнением покосившись на торопливо перестраивающееся войско у своих границ, но меня оно нисколько не тревожило. От своих людей я подвоха не ждала, поэтому и твари быстро успокоились, после чего переглянулись, помялись, а затем принялись один за другим спрыгивать глубокие разломы, стремительно уходя туда откуда их вытащило чужое заклятие, и туда, где они обрели для себя новый дом взамен того, которого их когда-то лишили. Словно почувствовав, что трещины уже не нужны, степь слегка сдвинулась, без подсказки закрывая свои раны, смыкая края разломов, заращивая их, заполняя новой землей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 — Кажется, я все-таки победила. — Да, наверное. — Только отчего мне так хреново сейчас? И почему так пусто внутри? Словно это не я убила, а словно это меня уничтожили подчистую. — Гайде! — вдруг тихо позвали со спины. — Внутренне обмерев, я быстро повернулась и с тихим вскриком кинулась к выплосшему из-под плотного переплетения веток комочку, маленькому, перемазанному в древесном соке и синьке, слабому, устало шатающемуся на подгибающихся лапках, но живому, действительно живому, самому настоящему, обессиленному но все еще умеющим смотреть из темноты двумя теплыми океанами мягко мерцающих желтых глаз, в которых горела бесконечная нежность. Гайде, я не знаю, что ему помогло остаться на этом свете, мой приказ или что-то еще. Не знаю, сколько сил отдала для него степь и те многочисленные, медленно увядающие стебли,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 Исхудавший, растерянный, едва способный шевелиться, но все-таки живой. — Лин! Одним прыжком, оказавшись рядом, я подхватила на руки взъерошенного черного кота, крепко прижала и зарылась лицом в мокрую, свалявшуюся, топорчащуюся во все стороны шерсть. — Ох, Лин! Бессовестный! Как ты посмел так меня напугать? — Я не умру, пока ты жива, — измученно прошептал маленькие шеи, цепляясь слабыми лапами за мою истерзанную куртку. Потом оббил мою талию неестественно длинным хвостом, уткнулся носом в шею и облегченно вздохнул. — Не бойся, я больше никогда тебя не оставлю. — Спи, Лин! — прошептала я в ответ, взглотнув счастливые слезы.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 и совершенно бессознательно забирая на себя жалкие крохи моей истерзанной Дэви, которая осталась до него так немного. — Молодец! — прерывисто вздохнула я, бережно гладя свалявшуюся шерсть и совсем не чувствуя котящихся по щекам слез. — Спи, мой маленький, спи, мой ангел, и знай, я никому тебя не отдам. Глава двадцатая Над притихшей степью царила ночь, спокойная и величественная, как королева, бесконечная и глубокая, как бездонное море, и такая же прекрасная, как две крупные, неестественно желтые, стеснительно выглянувшие из-за туч луны. Но этого я уже не видела и совсем не замечала царившей вокруг тишины.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 я не обращала внимания на то как вокруг меня медленно расползается огромными травяными пятнами целые поляны живительной зелени не видела бегущих по истрадавшейся земле ручейков свежей благи и не чувствовала как постепенно что то тяжелое и гнетущее уходит из меня бесследно растворяясь в журчании звенящих ручьев в тихом шелесте трав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 и не дают глазу зацепиться за это мрачное пятно, даже после смерти излучающее ощущение угрозы. Я не хотела его видеть совсем, и благодатная зелень послушно закрывала его собой, постепенно затаскивая в глухую могилу, не оставляя после себя следов недавнего боя, забирая с собой его тело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 как сливаются в одно разноцветное пятно воины старших планов как отделяются от них ровными ровные ряды валионцев и как выходят из соседнего леска хмуро озираясь крупные рыжие звери, рядом с которыми, давно забыв о прежней неприязни, бок о бок встают такие же крупные волки, огромные стаи которых давно объединились в один единственный и сильный народ.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 В этот момент мне, пожалуй, больше ничего не хотелось. Век бы так сидеть и наслаждаться чувством бесконечного покоя. Жаль только, что отдохнуть мне так и не дали. И жаль, что в какой-то момент внезапно подытевшая тень не кстати вернула меня к реальности. — Гайде? — Да, брат, — отозвалась я, осторожно поднимая голову. Тень гора тревожно оглядела мою грязную маску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 но все-таки не боялись, поэтому наши выстояли, сдержали первый наплыв, и поэтому же погибших так мало. — Сотни, — тоскливо повторила я, прикрывая глаза, — сотни из почти что миллиона, — возразил он. — Поверь, это невероятно малая цена за то, что они сделали. — А раненые? Много их? — Нет, — улыбнулся брат.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 Те, кто был ранен легко, выздоровели, те, кого зацепило сильнее, все-таки не погибли и в скором времени выздоровеют, а те, кто был при смерти, уже находятся на пути к исцелению. Но лишь потому, что ты дала им возможность это сделать. У меня в груди что-то радостно ёкнуло. — Боже, брат, ты не шутишь? — У нас есть погибшие. Все с той же странной улыбкой добавил он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 Так что они вернутся, Гайды, очень скоро сюда вернутся, наши братья, сестры, все души, которые ты приняла и которых одарила своим благословением. Поверь, они благодарны тебе за это, Гайды, и мой народ благодарен тебе тоже. Для нас честь служить такой иште, и мы готовы это делать и дальше, всегда, в жизни ли, в смерти ли, понимаешь?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 С самого начала. — Хорошо, — облегченно вздохнула я, поняв, что не так сильно уж напортачила. — Пусть будет так. Я согласна. — Ты молодец, — приглушенно рассмеялась тень. — И Шерри своего ты вовремя вытащила. А теперь пойдем обратно. Брат там уже заждался. Извелись все, пока следили за твоими подвигами.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 Я без особого интереса проследила за его взглядом и с легким удивлением увидела вспыхнувшую над одним из холмов ярко-белую звезду, которая не просто взлетела высоко вверх, но еще и начала ощутимо клониться в сторону степи, оставляя за собой длинный хвост искр, как несущаяся сквозь ночь ледяная комета. — Это не наши, — напряженно заметил Горд.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 Они наверняка решили, что я и есть тот самый жрец. А если еще не решили, то явно на полпути к этой закономерной мысли, из чего следует такой же закономерный вывод, что от меня надо поскорее избавиться, желательно сейчас, пока я одна, слаба и не имею возможности защититься. Зачем им еще один темный маг? «Демон — Демон! — ругнулся брат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 Уставившись на меня расширенными, впервые, пожалуй, появившимися из-под капюшона глазами, бездонно черными, не имеющими зрачков, пугающими для незнающего человека, но для меня почти родными, теплыми и очень тревожными. — Гайда, ты должна уйти. Немедленно. Беги отсюда, пока еще есть время. Я попробую его отвлечь. Я покачала головой и на всякий случай прижала Лина покрепче. — Ты не справишься, брат. Для тебя эта сила тоже смертельна. — Я не позволю ей тебе коснуться. — А она меня не коснется, — прошептала я, сжимая в кулак правую руку, которая снова тускло засветилась. — Ты не поверишь, но этого больше не случится. Никогда.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 только без нехорошей начинки внутри. Ага, видимо, кто-то из святош опомнился и решил сперва со мной пообщаться, а только потом решать, что делать с такой серьезной проблемой. Или же тень города кого-то докричался, или совесть наконец у кого-то прорезалась. И в самом деле, некрасиво как-то голову рубить тому, кто только что избавил их от забав высшего демона.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 — Спасибо, брат, — кивнула я, и, дождавшись, пока острие кометы не окажется на расстоянии ста шагов, подняла руку. — Я знаю, оружие Иаров необычное, совершенное, неповторимое своей закон... законченности вещь. Оно почти живое, разумное. У него есть свои желания и предпочтения. Оно способно выбирать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 старательно выточенные из дерева фигурки которые я видела почти в каждом доме в валиона и на каждые верующие люди и на которые верующие люди истово молились по каждому удобному случаю он был очень высок почти в два человеческих роста определенно человеческих пропорций то есть две руки две ноги одетых в какое то подобие сандалей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 Да еще и крылья эти ненормальные, целых четыре, словно двух было мало, плюс перья на них, на которых я успела вдоволь смотреться в храме Аллара, плюс лицо, отмеченное неземными заботами, отрешенное и одухотворенное одновременно. Надо полагать, что в первый момент я опешила.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 Гораздо более спокойно сказал крылатик, почему-то, глядя на меня, очень и очень осуждающе. Ты получил знак его благословения. Ты был им отмечен. Почему? Я ощутила себя под пристальным взором гуманоида, словно распятой на дыбе, и нахмурилась. А потом резко встряхнулась, испытывая от этого ровного, равнодушного и вместе с тем властного голоса сугубо отрицательной эмоции, Но поскольку чувствовать себя слабым мне никогда не нравилось, то внутри снова проснулось знакомое раздражение, а потом и дерзость очнулась от острого замешательства и тут же вылезла наружу. — Ты кто такой? — спросила я, сузя в глаза. Мужик красиво свел тонкие белесые брови к переносице,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 Такого медведя сложно не увидеть. Но обо мне было нетрудно догадаться. Причем я даже думаю, что на, дру... на ровной степи наши голоса снова разносились далеко вокруг, особенно его. Так что, наверное, Вальонсом, с короном-то наверняка по барабану, с кем я веду беседу в свободное от работы время. Было чему удивляться. И отчёт так пять назад закрывая руками глаза от слепящего света, струящегося от могучей спины крылатого засланца. — Слышь, мужик, — наконец нестерпела я, — ты б лампочку погасил, больно ярко светит. — Что? — не понял крылатик и озадаченно моргнул. — Фонарик выключи, — повторила я погромче, чтобы дошло. — Блин, до него как до жирафа! От тебя куриную слепоту заработать можно. Или ты что, яркость не умеешь регулировать? Или предохранитель сгорел? Может, тебе колпачок на макушку надеть, а? Айри снова нахмурился и, сложив огромные крылья, посмотрел еще более осуждающе. Ты дерзок человек. Как мог светоносный подарить тебе знак своей милости? Мне не нужна ничья милость, — сухо отозвалась я даже не думая испытывать благоговение. — Ты слишком дерзок, чрезмерно даже для смертного. Кто ты? Почему твой знак позвал именно меня? Откуда мне знать? Я и знака-то никакого не имею, не говоря уж о том, что в первый раз тебя вижу и понятия не имею. Что ты за жук такой? — Я не жук, — с легким оттенком раздражения пророкотал крылатик. — Я Айри.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 Пылали так ярко, что бросали тень на все остальное. Прямо смотреть невозможно. Да и неприятно, если честно. Слишком сильно горят. Так и хочется отвернуться, неделикатно послав его к Айду. — Кто ты человек? — повторил вопрос Айри, устав дожидаться, пока я утолю свое любопытство. Я пожала плечами. — Фантом!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 какой закрыл меня от заклятия короля, такой же, который я видела не раз на груди жрецов Аллара, такой же, наконец, который был вытравлен на дверях его храма и которого просто не должно было быть на моей коже. Откуда он взялся? Кто посмел без спроса меня клеймить? Опять? У Айри нехорошо сузились глаза. А Лар сам решает, кого наградить своим благословением. — Ах, сам! Ласково осведомилась я, ощущая, как беспокойно заерзал в ладони Эриол. — Что ж он предупредить тогда не соизволяет? На мне уже этих знаков столько, что скоро пробы будет ставить некуда. Думаешь, мне нужен еще один? — Да как ты смеешь? В праведном гневе отшатнулся посланник небес. Как смеешь оспаривать его волю и его решения? Склонись, дерзкий, перед глазом небес. Прими его как данность, или будешь наказан. Я только презрительно фыркнула. — За что? За свои предпочтения? Или, может, за иную веру, для которой нет места в твоей светящейся башке? — Гайде, ты что делаешь? — тревожно прошептал сзади брат беспокойно прижимаясь к моей спине. Наконец, не сдержавшись, я тихо зарычала. — Да достали они уже! Все достали! Чего им всем от меня надо? Я его звал? Нет. Я его просил нос со своих небес сюда высовывать? Нет. Так чего ж он тогда приперся и права тут качает? Я его Богу в верности не клялся. Ни о чем не просил и веру принимать не обещал. Просто в гости разок зашел, и все. А он вместо этого. Я вдруг вспомнила болезненный яркий луч, отразившийся от глаз каменного бога, от которого я закрывалась именно этой, правой рукой. То-то она щипала потом. То-то мне не понравилось такое совпадение. А потом неожиданно поняла, откуда взялась эта чертова отметина и тихо зашипела. — Зараза! Подставил все-таки сволочь! Прямо в храме подловил! Солнечный зайчик, блин! Отразился! Мать его так! От глаз! Слышь, мужик, сотри с меня эту гадость! Айри тихо охнул и чуть не упал. — Что? — Убери ее! Жестко повторила я требовательно на него, уставившись. — Хватит мне уже меток. Одну носил, и вторая мне уже ни к чему. Так что сними, и разойдемся, как море корабли. Я тебе ничего не должен. Тебе до меня нет никакого дела. Сними! — Ты... ты... Мне показалось, что ангелок сейчас задохнется. — Неблагодарное создание! Наглый смертный! Да как ты смеешь! вот уж когда я рассвипела окончательно тебе было оказано высшая честь тебе позволено просить помощи тебе дано благословение а мне нахать на твое благословение зло рявну я на всю степь бешено раздувая ноздри начхать на высшую волю и вашу сомнительную справедливость я сам по себе ясно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 Огромные пальцы сжались в кулаки, а потом он наклонился и выдохнул мне прямо в лицо. — Светотатец! Низшее существо! — Кто? Я? Так... Зря он это сказал. Хищно прищурившись, я без замаха двинула расвелипевшего Айри по опрометчиво близко стоящей ноге. А потом, когда он споткнулся от неожиданности и припал на одно колено, засадила еще и в челюсть, от души, той самой правой рукой, на которой еще пылал знак его Бога, который мне был нафиг не нужен, который я не просила, не требовала, но который мне коварно подсунули, не только не оповещая меня об этом. «Ну и что самое поганое, даже не спрашивая моего мнения!» От удара голова Айри качнулась далеко влево. «Спасибо, Ликхеол! Не зря твой народ издавна славился своей силой!» Не удержавшись на одном колене, он был вынужден опереться еще и на руку. Однако третий удар, который рассек ему кожу на скуле, свалил посланника небо окончательно прямо в лужу крови Дангара, которая очень удачно оказалась у него перед самым носом. Из-за чего прекрасный крылатик, щедро вымырло свою белоснежную кожу, смачно изгвоздакал совершенное личико, некрасиво забрызгло волшебные крылья, которые попытался распахнуть для равновесия. Но и это ему не помогло. Потому что дойдя до состояния холодной ярости, Я выпустила наружу такой же обозленный Эриол и позволила ему недвусмысленно обвить нежное горло Айри, тугой, обоюдо о... острой удавкой. — Ну что? — ласково спросила я, возвышаясь над ангелочком зловещей тенью и без всякого сожаления изучая его исказившееся лицо. — Кто теперь из нас низший? По окаменевшим рядам армии Союза пронесся едва слышный вздох. — Отпусти! — прохлепел опасно побогровейший крылатик, тщетно пытаясь рожать стальные тиски на горле. — А зачем? Ты меня, честно говоря, уже достал. Сперва Дангор тупо наезжал, Лина мне повредил, потом другой козел чуть не убил. Теперь вот ты появился, придурок пернатый, и быкуешь, будто только с зоны откинулся. Чего уставился? Нет человека, нет проблемы. По мне так тебя проще удавить, чем перевоспитывать. Разве нет? Ирёл послушно обвил чужое горло туже, и оттуда вырвался сдавленный хрип. Ты не посмеешь. Я подметила краем глаза, как от огромной армии отделилось несколько скачущих весь опор всадников и усмехнулась. Но хорошо, что хоть не стал утверждать, как Дангор, что неуязвим. Я вон отсюда вижу появившиеся на его коже капельки крови. Так что раз Эриол высшего демона одолел, то и Айри не покажется ему трудной целью. — Почему же нет? — Еще ласково переспросила я, — ты для меня никто. Твоего бога я в глаза не видел. Его противника не видел тоже. Кто докажет, что они существуют? Кто меня остановит? Аллар. Аллара тут нет. И Айда нет. Ты один. И я один. Так что все честно. Айрис давленно закашлялся. Страшновато при этом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 моей ауре, и стал совсем растерянным. — Кто ты, носящий на своем сердце настоящего демона? Кто, если на тебе есть знак зверя? Кто, если сам Аллар рассудил, что даже после этого ты имеешь право на его благосклонность? Что за человек, раз за тебя сражаются сами боги? — Хочешь заглянуть в мою душу? Нехорошо прищурилась я. «Ты ведь умеешь это делать, верно? Умеешь заглядывать под маски. Что ж, гляди, познавай новое. Может, сообразишь чего-нибудь путное?» У крылатика на лбу появилась глубокая складка. «Ты позволишь?» хваляй кивнула я и быстрым движением убрала Эриол на место. «Все равно мне больше нечего терять».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 Пару бесконечно долгих секунд, непонимающе смотрел, потом ошеломленно моргнул и, наконец, с тихим стоном отшатнулся, попятившись от меня, словно от ядовитой змеи. — Светоносный! — неверяще прошептал он, неотрывно глядя на, на что-то над моей головой. — Как ты... как тебе удалось? Что ты с собой делаешь? «Зачем?» Я отвернулась. «Потому что так надо». «Но ты себя убиваешь. Ты ишь-то!» «Это мое дело». «Но так нельзя!» С неподдельной болью воскликнул Айри, заставив меня удивленно обернуться и с еще большим удивлением посмотреть на его исказившееся лицо. «Так нельзя. Нельзя умереть лишь наполовину».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 подняв при этом целый столб пыли и заставив едва успокоившуюся землю болезненно содрогнуться а потом шумно отвихнулся почему то вдруг резко вырос раздался в плечах и поднялся земли уже статным длинноволосым мужчиной с матово черной кожей огромными кожестыми крыльями красивыми но излишне подвижным лицом, на котором, казалось, за доли мгновения успевали смениться сотни гримас и тысячи выражений, и абсолютно неподвижными, непроницаемыми, страшноватыми, абсолютно черными глазами древнего бога, в которых каждую долю секунды умирали и воскресали целые вселенные. — Ну, здравствуй, игрок!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 — Какая честь! А тебя хоть звать-то? — Здесь меня называют Айдом, игрок. Широко улыбнулся зверь, и вот тогда я отчетливо поняла, что действительно влипло. Глава двадцать первая Великий Айд, повелитель мрака, мертвый бог, владыка тени,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 А еще очень стараюсь понять, почему до сих пор жива и разумна. — Ладно, хватит. Память закрой рот и помалкивай, если не хочешь слопотать о плеуху. Здравый смысл прикуси язык. А ты, фантазия моя больная, выходи-ка, милая, на сцену и покажи-ка во всей своей красе все то, о чем я раньше очень старалась не думать. — А если серьезно?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 — Что же ты его не убил? — тихо спросила я, посмотрев на истерзанного друга. — Решил, что мучить это правильно? Решил, что это достойно повелителя тени? — Таково его наказание. — равнодушно пожал плечами бок. — Так было справедливо. Мои пальцы сами собой сжались в кулаки. А потом... Ты ведь знал, что Лин выжил? — Нет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 «Как там мои стревоженные братики?» Но они были в полном порядке. Все одиннадцать, включая Рига, примчавшегося вместе с остальными границами степи, и даже Трепанного, как всегда, взбудораженного и какого-то ошалевшего Фаиса, который в величайшем благоговении таращил глаза на посланца Аллара,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 просто чудо какое то живое и настойчиво смотрящее на меня добрыми ласковыми глазами в которых светилась неподдельная гордость и всепрощающая любовь я взглянула на протянувшуюся в мою сторону изящную кисть затем оглянулась на друзей среди которых отчетливо выделялось восторженное и донильзе глупое лицо файса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 — Вы больше не имеете на него никаких прав. — Ты что, нам угрожаешь? — насмешливо хмыкнул зверь, зверь, выразительно оскалившись и став рядом с Айри как равный, ничуть не смутившись исходящим от соседа светом и даже не дернувшись, когда белоснежное плечо едва не коснулось его загривка. — Твой Эриол хорош только против младших игрок. —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 Меня не прельщает никто из вас, и ничьё предложение не интересует. Мне это не нужно, и мне это не нравится. Поэтому дальше я пойду своим путём, как раньше. И пусть кто-то только попробует возразить». Позади воцарилось ошламлённое молчание. Но я не стала оборачиваться, чтобы вдоволь насладиться выражениями лиц этих непонятливых существ.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 — Вернемся. А пока надо собираться. У нас еще дети не кормлены. — Ты права, — против воли улыбнулась я. А потом поднялась, ловко выхватила из травы самого юркого и подвижного котенка. Звонко чмок, чмокнула его в нос, и, лукаво прищурившись, сказала. — Ну что, Лин, ты готов перекусить?